Глава 16. Чадные дни. Эпиграф. Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит ещё скорее. Иван Сергеевич Тургенев. Человеческая жизнь имеет удивительное свойство меняться в один миг до такой степени, что иной расскажется, будто это случилось не с тобой, а с кем-то другим. Одна то вдруг возносит окрылённого везунчика до небевал холосот, то бросает поскользнувшегося неудачника в пропасть мучений и невзгод. И никто не знает, сколько продлится звёздный час или тернистый путь. Но странная закономерность. Безоблачное время всегда короче, чем период лишений. Оно словно кукушка в часах, выглянет на миг и потом исчезнет надолго. Поэтому, видимо, народ и сложил столь пессимистичные пословицы: счастье коротко, обида долга, века мало, а горе много. В эти невесёлые мысли роились в главе Ильи Драфеевича Белоглавского, рисующегося в Чёрной Марии. Примечание. Чёрная Мария устаревшая жаргонная карета, на которой привозили в тюрьму преступников. Конец примечания. И он снова и снова возвращался к тому самому моменту, когда его опознал извещник. Толстый полицейский подскочил к нему и, вырвав из рта недавно данную папиросу, сунул её обратно в портсигар. Точно так же он поступил и с двумя статистами. Повиснув над лицом инженера, коротышка провещал: "Что ж ты так мел человека обвиноватился? Ну, с армянам понятно." конкуренция и все такое. А вот за что ты драного титулярного кота отравил? У него ж нажитого, манишка да записная книжка, а? Гаркнула на ему в самое ухо. От неожиданности горный инженер отпрянул, вскочил со стула и возмутился. Да как вы смеете? Я вам не лакей, чтобы мне тыкать. Полицейский сжал кулаки, и его лицо приняло цвет отварной свеклы. Со стороны казалось, что толстый потасканный французский бульдог вот-вот кинётся на молодого добермана. Но в конфликт вмешался Леечкин. Послушайте, Кошерин, вы своё дело уже сделали. Теперь настал мой черёд, так что извольте не мешать. Не скрою, я был бы вам крайне признателен, если бы вы оставили нас одних. А вы, сударь, он обратился к Белогласкину. Пожалуйста, возьмите стол и сядьте напротив. Мне надо бы на вас допросить. Тоже мне, фельдмаршал высколся. Едва слышно пробурмнил сыщик и поплёлся к дверь. За ним, покручивая правый ус, следовательную камеру молча покинул полиничик. Допрос проходил вполне спокойно. Инженер повторил почти слово в слово всё то, что рассказывал ему ордаш. Следователь не перебивал, а лишь изредка задавал уточняющие вопросы. а в конце подсунул на подпись протокол. И опять присяжный поверенный оказался прав. Все вводные слова были опущены. Белогласкин возмутился и потребовал переписать несколько предложений. Скрипя пером и скрипя сердце, чиновник подчинился и правда восторжествовала. Получив заветную подпись, Цезарь Аполлинарьевич сунул бумаги в портфель и, и надолго исчез. Время тянулось медленно, как малиновый кисель. Но стрелки Павла Буре показывали, что с момента ухода леечки прошло две четверти часа. Илья Дорофеевич, не на роком подумал, что о нём забыли, он опасливо приблизился к двери и приоткрыл её. Предательски скрипнули петли, тут же перед глазами вырос городовой и потребовал вернуться на место. Теряясь в догадках, Белоглазкин вынес ещё один мучительный час. От томительной неизвестности, причувству чего-то плохого или даже страшного, у горного инженера стучало в ушах и захватывало дыхание, как в детстве, когда, забравшись на покатую крышу старой мельницы, он подходил к самому краю и с опаской заглядывал вниз. А потом всё произошло совсем буднично. Внезапно появившийся следователь в присутствии товарища прокурора Бутовича зачитал бумагу, исходя из которой вытекал, что дворянин Белогласкин, подозреваемый в совершении умышленного смертоубийства купца второй гильдии Терпогасяна, на время следствия помещается в тюремный замок. Зачитал и ушел, как ни в чем не бывало. Вместе с прокурором. И все. Как выяснилось, Чремная карета уже стояла во дворе полицейского управления. С того момента, как он оказался в ней, началась совсем другая жизнь, та, о которой он даже не ведал и не подозревал, но которая может случиться с кем угодно, только не с ним. Словом, жил себе поживал благонравный господин и тут на тебе, оказался в неведомом доселе мире, царстве зла. А может это кошмарный сон, испуганно подумал Белоглазкин. Стоит лишь открыть глаза, и он исчезнет. Но нет, всё по-прежнему. Решётка на окнейке, пооже и тоскливый скрип колёс. А что дальше? Удушливый эргастул, упыри в иранских халатах и злобная охрана лошади стали. Тюремный привратник отворил ворот. Карета въехала внутрь. От опустившегося тумана остров выглядел мрачно и зловеще. Вдоль высоких стен дежурила стража. Мимо проследовали два рестанта в серых халатах, толкающие перед собой тачку. На ней стояли две деревянные параши, закрытые крышками, оттуда несло зловоние. В сопровождении надзирателя Белоглавскина провели в тюремную канцелярию. Тусклый свет керосиновых ламп выхватывал угрюмые лица надзирателей. Писарь с рыжемусом сами долго заполнял бумаги. Дежурный помощник начальника тюрьмы, не произнося ни слова, тщательно обшаривал платье. Его тонкие, натренированные пальцы не пропускали ни одного шва. Одежду разрешили оставить свою. Такая поблажка делалась только для лиц дворянского сословия. И это, как позже выяснилось, было не единственным преимуществом. Рдашев оказался прав. Для дворян существовали отдельные камеры. Их было две. К одной из них и подвели горного инженера. В руках он держал свёрнутое солдатское одеяло, войлочный тюфяк, бельё и подушку. Лязгнула незапертая дверь, и тяжело стало, как будто упало сердце. Изнутри пахло тошнотворным смрадом, кислым запахом пота, еды и пораше. Вот оно, подумал он, королевство иллюзий и операций. Двери сварили, но Белоглазкин так и остался стоять у порога, словно перед ним разверзлась бездна, и первый шаг мог стать последним. Бонсуар! Что ж вы сударь не проходите, милости просим. Вот и коечку можете выбрать. Комтк, как видите, большая, а нас всего трое. Вы говорил толстенький, седенький человечек с тропецей, видными усиками и бородкой клинышком. Он был одет в просторные брюки, застертую синюю сорочку и старый, изрядно поношенный чесучёвый пиджак. Примечание. Бонсвар по-французски добрый вечер. Конец примечания. Позвольте отрекомендоваться. Губернский секретарь Мурашкин Акакий Стеславович. Служу, простите, служил по акцизному ведомству. Белоглазкин Илья Драфеевич, горный инженер. Он огляделся вокруг и нашёл, что камера и в самом деле представляла собой довольно просторное помещение. Вместо дощеток на стене стояли удобные топчаны. Стопилась печь и пускал пар в медный чайник. Непоталёку на полк, как аккуратной горкой выселись тарелки, чайные стаканы и блюдца. В ящике лежали ложки. Даже стены были выкрашены в светлый персиковый тон. Господи, помилуй, вот не ожидал. Да как это же ставропольский нобель? Я помню вашу фотографию в Кавказском крае. Раздался чей-то голос, и откуда-то из глубин камеры выплыл человек со всклоченными волосами и таким помятым лицом, что, казалось, он спал на кирпичах. Незнакомец склонил на бок головы и представился. «Будянский ланслот, Порфирий Даремидонтович, свободный репортер. А я, батенька мой, если хотите знать, не по своей воле здесь оказался». Я за вас, за вас, дорогой мой, страдаю. Ем тюрю, курю вонючую махорку и ежедневно воюю с начальником тюрьмы, с трудом добиваясь от него свежих газет. То есть как это из-за меня? Белоглазкин удивлённо округлил глаза. Будет вам, Парферий Дремедонтович, хватит человеку голову забивать, вмешался окаким Стеслаович. Дайте ему отдохнуть, перекусить. А ваших басин азовских он ещё успеет наслушаться. Времени у нас теперь целый воз. И, повернувшись к новичку, указал рукой: "Вон тот топченчик для вас самый подходящий. От окна не тянет, рядом с печкой и рече родник недалеко. Так что кладите вещи и располагайтесь. А мы сейчас вам на стол накроем: ветчинки и корочки красные, хлебушек с маслицем". И яиشنцу с сырком и ветчинкой. А кофе не желаетес? Благодарю, господа. Но откуда вся эта манна небесная? Так это же дворянская камера. Нам позволено выписывать за свой счёт многое. Тут вам и колбаска, и горудинка, и сальцы, и селёдочки сорок, всё, что душеньке угодно. Можно и по рёмочке коньчку пропустить по случаю знакомства, не против? И коньяк позволительно? Ну, что вы, голубчик? Нет, конечно же. Мы инкогнитос. Просим стражников, и они, слава Господу, идут навстречус. Дешев что у них такой. От армистанского пайка мы отказались. Зато нам даже вилки выдают на обед. Правда, потом забирают. Конечно, это не фамильное серебро, но всё же столовые приборы жона передали Как вы, наверное, заметили, дверь нашей камеры не запирается. На прогулку можно ходить, когда хочешь, никто и слова не скажет. Но мы стараемся с Иванами не встречаться, ну их. А вы позвольте узнать, под какой статьей значитесь. Меня, господа, как-то не странно звучит, обвинили в убийстве. А что ж тут странного, батенька мой? Вон Порфирий Даримедонтович, человек кристально чистой души. А ведь мошенником считается. Упек его в узельща господин Гулиев. Вон и как. Вымогателем выставил. Мол, деньги с него требовал, чтобы статейку в газете не размещать про его темные делишки. Он вздохнул тяжело. «А спросить, за что меня на цугундер притянули? Чем помешал царю-батюшке мелкий акцизный чиновник?» «Ну, колесил я по уездам, винокуренные заводы проверял». Аппараты пломбировал, склады и осматривал, во всяческую погоду тряся в казённом тарантасе по степным ухабистым дорогам. И что? Девить к людям с пониманием подходил, по-человечески. А они бывало благодарили меня. Не скрою, брал немного. По совести, не наглел. Меня все знали и уважали. Я даже от повышения отказался. Так ведь купцы просили, умоляли, говорили: "Останься, как им Сеслаович, куда мы без тебя? А то пришлют нового испечённого хлыща, и кто знает, что за птица будет?" Я и остался. Всё шло хорошо. Но вот однажды сунулся я с проверкой в Александровский уезд. Надо бы на бы один склад осмотреть. А хозяина не было. Укатил за границу с женой. За себя вставил только что принятого на работу приказчика, бывшего студент. Подошёл я к складу, а дверь заперта. Стучу, стучу, никто не осваривает. Вдруг откуда-то сбоку выходит ко мне и такой молодой человек в дворянской фуражке с красным околышем и протягивает сутяну, чтобы я без осмотра акт составил, что всё у них чин-чин. Я понятное дело, согласился. Бумагу заполнил, расписался и личной печатью удостоверил, что всё у них хорошо и правильно, ёмкости в порядке, чистота, словом, всё по правилам. Выдал ему копию. Едва он успел её в карман положить, как во двор влетели две полицейские пролётки. У приказчика, откуда не возьмись, в руке наган появился. Только жандармский офицер провор не оказался и первым успел нажать на спусковой крючок. Студент упал, будто его косой срезали. Но господь смилостивался и подарил ему жизнь. Пуля угодила юноше в правое плечо. Двое его однодельников тут же сдались. Выяснилось, что в складе находилась целая лаборатория по изготовлению бомб. Чего там только не было. и колбы, и бигфордовы шнуры, и бертолетова соль, и гремучий ртуть, банки с азотной кислотой. Когда у раненого приказчика карманы обыскали, то вытащили мой акт. На допросе он сознался, что дал мне радужную. Вот господин Фворский и передал на меня материал судебному следователю. Скоро суд. Адвокат обещает, что меня скоро выпустят, только не верю я ему. Нет. Врёт, успокаивает. В глаза мне не смотрит и папироски одну за другой смолит. Точно не меня, а его судить будут. Переживает, видать, что деньжишки возвращать придётся. Сказать по правде, я ему столько капитала отвалил, что го-го-го-го. За эту сумму меня не то что оправдать, Мне Андрея Первозванного высочайше пожаловать должны. Так-то. Мурашкин замолк на миг, уставившись на Белоглазкина, и вдруг спросил: А кого вы позвольте узнать? Он провёл ребром ладони по шее. Того. У кого шели? То есть я хотел сказать, в причастности к чьей смерти вас подозревают? «Они считают, что я застрелил Терпогасяна и потом сымитировал его самоубийство». Глядя в пул, горестно вымолвил новый узник. Откуда-то сзади раздались аплодисменты. Белогласкин обернулся. Перед ним стоял незнакомый человек во фрачной паре в белой сорочке и с расстегнутым воротником. Тонкие усы пирамидкой — Выдавали в нем человека светского. Но глаза... Таких глаз Илья никогда не видел. Они были цвета мороженых устриц. «Это доктор Слонимский», — еле слышно прошептал Мурашкин. «Король аферистов. Среди арестантов он во всей тюрьме самый, что ни на есть, главный». «А вы зря так меня величаете». Разве я бесчестный человек, с наигранной обидой проговорил тот. Не извольте сгневаться, Лев Данилович. Это я так образно выразился, употребил фигуру речи. Меня ведь тоже наздоимцем величают. А если к этому с другого бок подойти, то я есть истинный благодетель, потому как давал людям делом заниматься, а они с бумажками по присетным местам носит. Простите, старика, заболтался совсем. Ладно, ладно, Мурашкин. Вы нам яичницу, я слыхивал, обещали. Так извольте приготовить. Нам с гостем поговорить надо было, так что прошу, не мешать. Это я Мигомс проворковал акцизный чиновник и принялся суетиться у примус. Присаживайтесь, сударь, к столу, Слонимский указал рукой. «На табурет. Вы, вероятно, Илья Дорофеевич, желаете знать, отчего меня доктором величают?» Не дав собеседнику открыть рот, он тут же ответил. «Так извольте, я по образованию врач. Но теперь вы, в свою очередь, по заведенному в этих местах обычаю, должны рассказать мне все как на духу. Ну-с, повествуйте о ваших, так сказать, страданиях. Что, как и почему». Виल्ला Гласкин, как загипнотизированный удавом кролик, принялся описывать свою историю со всеми подробностями. Однако Сланинского интересовало не столько расследование смерти убийства Терпа Гасяна, сколько причины успеха Ставропольско-кубанского нефтяного товарищества. Неособенно церемонис он то и дело прерывал горного инженера, задавая ему всё новые и новые вопросы. И поданная яичница с ветчиной уже была съедена, и кофе откушен, а Белогласкин все говорил и говорил. Наконец слушатель махнул рукой. — Ну, будет. Вы-то, как говорится, с дороги. Прилягте, отдохните. А я пока попрошу Порфирия Даримедонтовича набросать вам бумаженцию, которую вы перепишите и отправите на волю своему приказчику. — Простите, какую бумаженцию? «Надобно будет сделать кое-какие платежи». «Простите?» «Оплатить долги». «Но у меня нет долгов». «Надо же! Счастливый человек! Без долгов живет!» — хохотнул Порфирий Даремидонтович. «Да, с счастливой, представьте себе, не чета вам!» — вступился Акаки Мстиславович. «А не кажется ли вам, господа ж...» Слонимский брезгливо поморщился. Что вы беззастенчиво вторгаетесь в нашу сокровенную беседу? Лучше бы делом занялись. Перо, бумагу и чернила приготовили. Уже готовы, отрепортировал Будянский Ланселот. Слонимский подсел к собеседнику ещё ближе и, не сводя с него глаз, сказал: Для вас, Илья Дорофеевич, человек состоятельный в этой сущей мелочь. а для томящихся в казематах арестантов — большая помощь. Речь идет о смехотворной сумме. Он поднял глаза к потолку. Скажем, всего о пяти тысячах рублей. Пять тысяч? У Белогласкина округлились глаза. Но это очень-очень много. Боюсь, что в противном случае вам придется поменять этот... комфортабельный номер на другой. С клопами и жуткими идиотами носильниками, у которых текут сливни, когда к ним попадает молодой разовощёки сиделец, такой как вы. С нотками раздражения выговорил король аферистов. Я согласен, выдохнул горный инженер. Это очень разумно, знаете ли, с вашей стороны, согласился Фоминский и, обернувшись, поманил рукой репортёра. И в этот момент Пелагласки наосенило. Ему стало совершенно ясно, кто сделал тот самый анонимный телефонный звонок, назвавшись доверенным лицом Терпогасена. А значит, теперь он знает имя настоящего убийцы. Но как сообщить об этом Ардашу? Как предупредить его от осознания собственной беспомощности, он закрыл лицо руками. Всё остальное проплывало перед глазами точно туманные картинки в вагонном окне скорого поезда. Ему подсунули бумагу и показали, где поставить подпись. Он не посмел ослушаться.